Скажи мне, зачем ты это сделал, спросил Русс у Связаного Щека. Иди в тупу, к черту бога. Может, ты скажешь, обратился Русс к дядьке Щека по виду натурального отмарозка. Вот есть такие типажи, взглянешь и обомлеешь, ибо убийца-маньяк натуральный. Но тот промолчал, буравя князю тяжёлым взглядом. Как бы ни он является идейным вдохновителем разбоя, подумал Русс, и обратился к уже подошедшему жрицу. А ты почему не остановил их? Ведь это была и твоя обязанность наставить их на путь истины и не дать свершиться клятве преступлению. Я не знал, вряд, нет, подумал Русс. Может, и не врёт. Щек вполне мог, нажравшись чего-то на пасть спонтанно, увидел бы бычу и атаковал подлихой настроение, даже не пытаясь просчитать последствия. То есть ты просто взял и ограбил, без далеко идущих планов. Снова повернулся к Щекурусу. Просто потому, что мог. Тупо добыча захотелось. Или ты просто псих, коему людей нравится резать и насиловать? Щек сверкнул глазами. Да ладно, Действительно, что ли, психопат маньяк изумил Сарос. Но если подумать, в этом не было ничего удивительного. Ощущение всесилия, власть над чужой жизнью очень многим крышу сносит. Кто служил, тот знает ситуацию с дедами и их беспределом по отношению к духам. А ведь у дедов власть всего ничего, а как их корёжат? А теперь представьте, что есть реальная власть над жизнью. Такая власть часто делает из людей монстров в человеческом обличии. Впрочем, это уже не важно. Важным было то, как поступить. Любое решение так или иначе скажется последствием не самым лучшим образом. Понять и простить Русс не мог просто по определению. Стоит сейчас дать слабину, и какая-никакая дисциплина рухнет, как карточный домик. Остальные братья решат, что и им можно забить болт на клятвы и пощепать местных степняков. Наказать. А как? Накажешь слабо, решат, что Руз боится мести, и его авторитет упадёт ниже плинтуса. А он ведь всю эту затею с Крымом затеял ещё и для получения авторитета среди воинов, как удачливого и великого, а также сурового воителя и полководца. На это были завязаны много дальнейших планов: наказать жёстко проблем из полянами, плюс кровная месть его остальных братьев Щека, Кия и Харива. Тоже не самая лучшая перспектива. В итоге выбирать нужно даже не из меньшего зла, а из равнозначно поганых вариантов. Проклятие. Русс сплюнул, мысленно приняв самое суровое из возможных решений. Но в попытке хоть как-то сбросить себе часть груза, он решил переложить долю ответственности на жрецов. Тем более, что они все равно должны сказать свое слово. Ведь клятва преступления — это еще и преступление против богов. Проблема заключалась лишь в том, что все жрецы являлись младшими. И прямо скажем, не самыми лучшими. Отдавали по принципу, кого не жалко. По сути, их обязанность сводилась к тому, чтобы отпет павших до да заверить клятвы. Ну, и ещё по мелочи, что в их компетенцию входит: наговоры там наложить, жертвы принести. Опять же, жрицы представляли самых разных богов, в основном, конечно, Сварога и Перуна, но были и представители других богов, к покровительству которых склонялось то и леное племя. Ерило, Стребога, даждь бога Хорсу, Белобогу и другим. А те же поляне склонялись к признанию в качестве главного своего покровителя Велеса. Через пару дней, когда по его приказу к князю прибыли все, кроме тех, кто находился на охране пленных кутригуров, главное, что братья все приехали, а также жицы. Русь вынес обвинение. Мой брат Щек поклявшись мне перед богами в верности на время, пока я являюсь князем похода, нарушил мой приказ и разгромил одно из становищ местных степняков, с которым у меня был договор о союзе, и я гарантировал им безопасность своим словом. Щек преступил свою клятву и нарушил моё слово, за которое я обязан заплатить кровью. Жрицы «Подтверждаете ли вы перед богами виновность Щека в клятву преступлений?» Жрецы переглянулись. Некоторые были откровенно не готовы к такому повороту. «Ты не имеешь права меня судить, Рус!» — воскликнул Щек. Он и его дружинники были привязаны к столбам. «Имею!» «Нет! Меня может судить только Каган и старшие жрецы, не ты и не они!» В данном случае могу я и они, даже должен. Ибо если я не сделаю это здесь и сейчас, то гнев богов падёт на нас. Поход, что благодаря их поддержке начавшися так хорошо, закончится полным крахом. Так-то действительно, захоти Русс спустить всё на тормозах, мог свалить суд на Леху. Но это ударит по его авторитету, да и проблемы с местными возникнут. Итак, ваше решение. Виновен, произнёс жрец Сварога, что привёл с собой Рус. Вслед за ним с явным облегчением подтвердили виновность щека остальные жрицы. Теперь осталось вынести конкретный приговор. И в таком случае имелось два варианта: изгнание или казнь. Какое наказание вы предлагаете? и снова большая часть жрецов замялась чем воспользовался полянский жрец Велес, сказав изгнание Щека будет достаточно суровой карой остальные жрецы переглядываясь между собой начали осторожно кивать головами но это было очень невыгодно русу дабы не портить сильно отношения с Кием и Щеком можно было выбрать вариант с изгнанием но это могло не устроить местных И чёрт бы с ними. Но опять-таки есть одно но, заключающееся в том, что в этом случае можно сматывать удочки и валиться с Крыма и делать это быстро-быстро. Почему? Ведь скифо-гунны недостаточно сильны, чтобы как-то серьёзно нагадить славянам. Так-то она так, да не так. Местные кочевники могли объединиться с какими-нибудь материковыми степняками, теми же утигурами, или того хуже, оланами. И тогда всё. Опять же, изгнание в данном варианте будет несколько спорным с, так сказать, юридической точки зрения. Изгнать из рода могут только родовые жрецы и вожди. Так в чём проблема? Полянский вождь Велеса из числа родовых. Вот только старшие жрецы под давлением вождей могут и отменить в итоге решение. а значит, чек легко оспорит это решение и с большей долей вероятности отделается избугом. Да даже если подтвердят старшие жрицы решение, то изгнание — это еще не конец. Есть возможность вернуться в рот. Ну, а не сможет, так живой же. К тем же Ромеям на службу уйдет, будет пить, жрать, с девками кувыркаться. Мугельный дурак. И прекрасно этот момент просечёт и может решить, что его мягко говоря обманули и возжелает отомстить. Русский внул своему походному жрицу: "Дескать, твой выход, зажигай. А то слишком уж сильно вмешиваться в решения жрицوف не стоило. Благо он с ним поговорил с использованием методик гипноза, вкладывая нужные идеи. Впрочем, стараться сильно не пришлось. Живец Сварога мыслил в том же направлении. Единственное, что его пришлось ориентировать именно на самый жёсткий вариант наказания, а тот тоже хотел ограничиться лишь изгнанием Щека. Ты действительно считаешь, что столь серьёзное преступление можно искупить лишь изгнанием? Да, мы принесём богам обильные дары и жертвы. Желаешь откупиться от богов чужой кровью и побрякушками? Уверен ли ты, что они удовледворятся такой малостью? А вы как считаете, обратилась торпеда Русак к остальным жрицам? Удовлетворятся боги такой подачкой? Младшие жрицы, чувствуя себя не в своей тарелке, неуверенно загудели. Не окажутся ли они оскорблены таким отношением к себе ещё больше, и не навлечёт ли это на нас ещё больше бед? не просто провалом похода, а наказанием всего нашего народа. Тут жрецов стало накрывать, и они, что называется, принялись обтекать. Оказаться виновниками наказания для всего народа и своих племён в частности, никто из них не хотел. Не только потому, что это несчастье для людей, но и потому, что их самих за такое дело могут за ятьце подвесить. И случишь что не так, А рано или поздно обязательно что-то случится не так. Это просто неизбежно. То не урожай, то мор. И они их тут же вспомнят. Дескать, из-за них все беды, а ту их. Так что рисковать своей шкурой никто из них не пожелал. — За оскорбление богов клятвопреступник должен ответить своей кровью и жизнью, — закончил свою речь жрец Сварога. — Верно! казнить клятого преступника смерть ему смерть смерть смерть жреческие крикивые приговор вошли в раж так что не сразу успокоились пред взором богов и данной мне ими властью по праву князя похода я приговариваю шека и его дружинников что с радостью приняли участие в преступлении никто даже не попытался образумить своего вождя и своих сотоварищей к смерти Приговор привести в исполнение членом отряда Щека. Вы должны забить приговорённого своими плетями. Начинайте. Мы не станем этого делать, хмуро произнёс один из воинов, видно, что родовит Щека. Оно и понятно. После такого его самого с прочими могут предать не самой лёгкой смерти. Все, кто откажется исполнить приговор, встанут рядом с ними. Выбор за тобой. Злобно сморщившись, этот боец взмахнул хлыстом. «А-а-а! Что ты его так слабо стяганул? Словно не бьешь, а ласкаешь. Будто БДСМ играми занимаешься. Бей жестче! Вы будете стягать их до тех пор, пока они не подохнут, и только от вас зависит, как долго приговоренные станут мучаться. Или ты специально хочешь растянуть для них удовольствие? Ну, бей!» На этот раз удар получился гораздо сильнее. Хлыст засвистел в воздухе, послышался щелчок, словно от выстрела, и брызнула кровь из распороты на спине кожи. — А-а-а! Ну вот другое дело! Ну и начался конвейер. Все воины стягали щека и его дружинников плетьми, срывая с их спин куски кожи, а потом и мясо, так что вскоре стали видны ребра. «Ты доволен?» — спросил Русу Мугеля, что также присутствовал при казни. «Да», — покачивая головой, медленно ответил тот. «Договор о сборе и поставке камней в силе?» «Да». «Хорошо, жду поставок». «А что такое БДСМ?» — поинтересовался Славян после того, как вождь Скифа Гунов вскочил на коня и поскакал к себе. «А это... ты еще мал знать такие вещи».